Глава 159. -я. Солидарность зла. Часть третья. «Он либо глупый, либо умный», — пробормотал Кейнс. Речь шла о Крокте. Однако голова у него на месте. Но тогда зачем ему делать такой глупый поступок? «По моему мнению», — начал был Луин, — «я не спрашивал твоего мнения». Тут же оборвал его Кейнс, который крайне редко доходил до такой истерики. «Он зверь!» — подвел итог молчавший до сих пор Роммель. «Зверь! Странная, но правдоподобная аналогия!» — кивнул Кейнс. «Он умён, но лишь по сравнению с другими глупыми зверями. К тому же весьма сентиментален!» — с усмешкой добавил Кейнс. Он ценил и уважал Роммеля, обладавшего исключительными талантами и способностями. Разве ты не знаешь, что людям свойственно жертвовать собой ради других? Но, в конце концов, их главные инстинкты — выживание и размножение. Да, я об этом читал. Самопожертвование — очень эмоциональная вещь. Однако человек должен руководствоваться своим суждением, а не эмоциями. На поводу у своих эмоций идут только обезьяны. Конечно, смешно говорить в таком контексте об NPC, которые наделены искусственным интеллектом. «Интересное предположение», — согласился Кейнс. Сегодня он узнал еще немного о человеке по имени Роммель. Кейнс всегда контролировал других, но также ему нужны были и такие люди, как Роммель. партнер, который мог бы думать так же, как и он. Лоин. «Да, брат? Скоро в клане появятся новые дети». «А, да. Нам нужны счастливые дети», — добавил Кейнс, поглаживая свой подбородок. Ты должен сделать все как положено. Лишь тогда ты сможешь достичь своей мечты. Ага. Ты все понял. Да. Но насчет счастливых не всем может понравиться. Эй, я же пошутил. Угрожаем, запугивая их. Делай все, что потребуется. Будь плохим человеком. Плохим человеком, который хорошо управляет счастливыми детьми. Улыбнувшись, произнес Кейнс. Ага. кивнул Луин. «Да, эта работа как раз по мне. Я сделаю все как надо». С этими словами Луин вышел из комнаты. Он так торопился, что даже не закрыл за собой дверь. Глядя ему в спину, подсокол языком Кейнс. «Какую игру ты ведешь с Луином?» — внезапно спросил Роммель. «Игру? Разве тебе не удается контролировать людей, играя с ними? Ты играешь с Императором Акантором? И с герцогом Кристианом была самая настоящая игра. Кейнс рассмеялся. Так все и было. Он управлял людьми, потому что давал им то, что они хотели. Он заставлял их думать, что именно это они действительно хотят сделать. Люди внимали сладким словам Кейнса и действовали в полном соответствии с его волей. «Эллоуин хочет поиграть в плохого парня». «В плохого парня». В детстве на него не обращали внимания. И он ничего не мог с этим поделать, поскольку у него не было ни сил, ни средств. Поэтому он просто притворился, что живет правильной жизнью, затем, когда он получил деньги и хорошую машину, то стал делать плохие вещи и плевать на окружающих. «Продажный кретин!» «Я думал, ты считаешь его братом. Отчасти. Мне он нравится тем, что его мысли всегда прозрачные». Усмехнулся Кейнс. Роммель тоже улыбнулся. изучая карту Южного континента, расположенную на стене. Класс маэстра войны был не просто титулом, он означал сотни часов тяжелой работы. «А как насчет меня?» — спросил Роммель. «Тебя? Какую игру ты ведешь со мной?» Роммель посмотрел на Кейнса, отчего тот рассмеялся и откупорил бутылку, стоявшую на столе. «Мы играем вместе. Это куда интересней». Кейнс признавал Роммеля по-своему. А ты, я, Кейнс и Ромиль чокнулись бокалами. Скоро они станут командующими армией императора. Это было наивысшее достижение, которого они могли добиться, будучи игроками. А я не играю. Услышав ответ своего коллеги, Кейнс опустошил бокал и рассмеялся. Корокто поднял перо. Мир старейшины был действительно таинственным. Он написал письмо, думая на корейском. Но слова, которые появлялись на бумаге, были не корейскими иероглифами, а буквами официального языка континента. Кроме того, он понимал их значение. «Ну и что мы будем делать дальше?» Панура спросил один из членов хвала Орку, двигая пером. В отличие от его кислого лица, рука прямо-таки порхала по бумаге. «Я не знаю, мы...» «Брат, неужели ты испытываешь страх Я завидую!» Я уже давно утратил такие эмоции, как это! <смех> <смех)> Произнес сидевший рядом Гильгамеш. Никто на это не отреагировал. А, и куда только Шаг запропастился? Каждый раз, когда Гильгамеш говорил нечто подобное, Шак немедленно затыкал ему рот. Однако теперь Гильгамеша никому было сдерживать. Он не говорил, когда появится. Но он оставил сообщение, что у него какие-то дела. Шак написал на форуме, что какое-то время не сможет появляться в Старейшине. Никто не стал его упрекать в этом, поскольку у каждого из них была своя жизнь. Однако именно благодаря ему товарищи стали известны в сообществе как Пять Апостолов Крокты. Шак перестал заходить в игру, и теперь их осталось всего четверо. Больше никого не будет. Они мало что смогут сделать. Были и другие люди, которые хотели присоединиться. Однако, когда Крокта сражался с рыцарскими отрядами, Они покинули Юг. Немногие игроки могли противостоять хорошо обученным npc Юга. «Похоже, мы действительно умрем. пробормотал один из пяти апостолов Крокта. В настоящее время они писали пропагандирующие листовки, которые должны были спровоцировать Императора. Каждый из них продемонстрировал свой скрытый талант, издеваясь над Императором во всех возможных способах. Рисуя карикатуры и даже придумывая частушки. Затем листовки должны были распространиться абсолютно повсюду, начиная от богатых особняков дворян и заканчивая шаткими лачугами простолюдинов. Они должны были попасть в руки ученых, магов и даже в императорский дворец. Человек с навыком невидимости должен был проникнуть на территорию империи и доставить их в почтовое отделение. Цель этих листовок состояла в том, чтобы спровоцировать императора. Этого количества будет достаточно. Разошли их, а на этом хватит. Иначе имперская гвардия наверняка начнет отслеживать источник и сможет выйти на тебя. Да! Совершенно не беспокоясь о возможных последствиях, он начал показывать свои художественные таланты. Каждый из них делал всевозможное. Гельгамеш даже нарисовал целую картину со сбитым голым императором. Чего-то не хватает! Почесав голову, пробормотал Крокта. ха ха ха Крокта! Расмеявшись, произнес Гильгамеш, после чего шепотом спросил. «Ты что, боишься Императора? О чем это ты говоришь?» «Тогда не имеет значения, насколько красивой получилась эта листовка». «Это точно. Однако вот что можно сделать. Возьми перо и добавь побольше подробностей, чтобы листовка раздражала от одного только взгляда на нее. Сделай так, чтобы Император прямо-таки взорвался, увидев её». «Да». Крокто поднял перо и начал добавлять кое-какие элементы к картине, нарисованные Гильгамешем. Возле головы Императора появилась стрела, рядом с ней примечание. Это парик. На самом деле Император лысый. Это была карикатура, в которой утверждалось, что Император был лысом. «Ха!» Гильгамеш закрыл рот руками. Ему было трудно поверить своим глазам. «Это же гениально! Парик был сбит пролетевшей мимо стрелой!» Увидев этот разжет от гнева будет не только император, но и все придворные слуги. Ха -ха -ха. Пусть знает, что бывает, когда за дело берется Крокта! Твое чувство справедливости в самом деле отличается от любого другого. Ха -ха -ха. Вскоре работа была закончена. Игрок с классом Вора взял мешок с листовками. Теперь он должен был проникнуть в империю и разослать их, замаскировав под письма. Было даже отдельное письмо, адресованное непосредственно императору. И что? «Это действительно выведет из тебя императора?» «Те, у кого и сила, на удивление, просты!» Крокто намеревался вызвать вражеский гнев на самого себя. Используя популярное в современном интернет-сообществе слово, он хотел его «сагрить». Имперские войска были разбросаны по всему югу, а сдавшиеся деревянские жители уже трудились во благо империи. Если так будет продолжаться и дальше, то со временем помогать людям станет лишь сложнее. Учитывая эти обстоятельства... Куда лучше было бы спровоцировать императора, чтобы тот собрал армию. Однако как только император соберет свои войска, члены клуба хвала орку были весьма обеспокоены. Что мы будем делать тогда? Если план Крокто сработает, то им придется иметь дело с куда более внушительным врагом, чем горстка рыцарей. Не было никакого смысла в том, чтобы собирать врагов в кучу лишь для того, чтобы умереть самому. В связи с этим игроки полагали, что у Крокто был четкий план. Возможно, он ожидал появления армии орков или, может быть, рассчитывал на помощь свободных городов. Но Крокта просто пожил плечами. Я не знаю. А? Я еще об этом не задумывался, ответил Крокта. Я подумаю, после того, как враги соберутся. Ответ был просто шокирующим. Оказывается, он еще об этом не задумывался. Однако, как бы это ни было странно, игроки не беспокоились. Им казалось, что пока они с Кроктой. То смогут добиться успеха абсолютно во всем. Давайте решим позже, Бальтар. Люди покивали головами. Если они будут слишком сильно беспокоиться о будущем, то не выиграют в грядущих сражениях. Игроки помнили, что сказал Крокто в шахматном лесу. Только люди беспокоятся о подобных вещах. Мировоззрение этого орка отличалось от человеческого. Его философия не учитывала такие вещи, как размеры и сила противника. И даже несмотря на то, что теперь он сражался не с группой игроков, атакующей деревню а против целой империи, его позиция осталась прежней. Как далеко мог зайти такой человек? Игроки обменялись взглядами. Ты действительно собираешься это сделать? Конечно! Ха -ха -ха -ха. Они наверняка умрут. С точки зрения игроков это была абсолютно безрассудная затея. Невыполнимая миссия с адской сложностью, где их шансы были близки к нулю. Но все это не имело значения, теперь они были с Кроктой, и действовать вместе с ним было куда интереснее, чем жить обычной жизнью рядового игрока старейшина. Если император отвернется от других деревень и сосредоточиться на поимке нас, этого будет достаточно. Члены фан-клуба Хвала Орку решили просто последовать за Кроктой и посмотреть, что будет дальше. Так или иначе, дальнейшие действия этого орка не поддавались прочтению. И вот, вскоре появились новости о приближении вражеской имперской армии, их план сработал. «Ребята, всем внимание!» — сказал Кейнс. Перед ним стояли элитные члены клана Неба и Земли. «Не так давно мы с Раммелем стали дворянами». Члены клана Неба и Земли зааплодировали. С самого момента запуска старейшина еще ни одному игроку не удалось стать дворянином, так что это было невообразимое достижение. «Ребята...» «Вам весело играть в старейшину?» Улыбнулся Кейнс. «Где бы еще вы могли убивать людей и грабить деревни?» «Вот почему старейшина — это весело. Здесь мы можем делать то, что всегда хотели, но никогда не имели возможности». Члены неба и земли рассмеялись. Они уже побеждали в войнах, подавляли восстания и наслаждались разного рода грабежами Действуют имени императора». Они действовали так, как им хотелось, потому что это была игра. А ещё только сейчас они поняли, почему история человечества была так богата на войны. Победа над врагом и получение власти были словно наркотик. «Диаф? Нет. Парк Кванчул!» Назвал он одного из членов клана. Присутствующие сосредоточились. Раз Кейнс обратился к кому-то по настоящему имени, значит, произошло нечто действительно важное. «Кажется, ты недавно упоминал, что проделал большую работу. Да!» «Я отправил на твой счет обещанную сумму». А? Если используешь ее на что-то другое, то я лично тебя убью!» Улыбнулся Кейнс и, подойдя к игроку, положил ему руку на плечо. «Используй эти деньги для покупки автомобиля. Иномарки. Понял?» Члены клана понимали действия своего лидера. Перед любой важной работой Кейнс повышал их моральный дух, выдавая награды. И вот только что им ясно показали, что все они тоже могут получить награду, как их товарищ, кроме того, весьма внушительную. «Как купишь? В качестве доказательства пришли мне фотографию». Улыбнулся Кейнс, отчего Диаф поклонился с восхищенным лицом. «Спасибо, брат! Ты должен благодарить своих родителей за то, что родили такого замечательного сына. Я же просто продемонстрировал свою признательность. Спасибо, брат! Это касается всех!» «Я хочу, чтобы каждый из вас выложился по максимуму!» Резюмировал Кейнс, после чего встал рядом с Луином, который тут же выровнялся и расправил плечи. «Когда начнется война, слушайте Роммеля! Роммель лучший!» В этих словах не было никакой нужды. Маэстро войны Роммеля был мошенническим классом, который заставлял солдат на поле боя подчиняться ему. На что? Давайте как следует развлечемся, Небо и земля!» Война!